Потрясенные, оскорбленные в глубине чувства, подозрение, что, быть может, такая смерть опровергает дело их жизни, страшный знак вопроса «почему так?» Это слишком понятно. Тут все обязано было быть необходимым. Обладать смыслом разумом, высшей разумностью для любящего ученика нет ничего случайного. Вот разверзлась пропасть. Кто убил его? Кто мог быть врагом его по природе? Вопрос словно молния. Ответ — господствующий иудаизм, высший слой иудейства. И с этого момента они почувствовали, что бунтует против существующего порядка. Задним числом у них и сам Иисус бунтует против существующего порядка. До той поры эта воинственная черта отсутствовала в его образе, отсутствовала это «нет» слова и дело. Более того, он был живой противоположностью такого «нет». Явно маленькая община не уразумела главного, сколь образцова его смерть. Ведь Иисус, умирая, ничего и нового не мог желать, кроме как публично представить самое сильное свидетельство в пользу своего учения и этим доказать его. Но его ученики были далеки от того, чтобы простить ему такую смерть. А это было бы по-евангельски высшей степени, не говоря уж о том, чтобы со всей невозмутимой блаженной кротости в сердце пойти на такую же смерть. Вновь вышло наружу самое неевангельское из чувств мстительность. Никак нельзя было смириться с тем, что вместе с его смертью погибло все их дело. Нет. Требовалось возмездие, нужен был суд. Но есть ли что менее евангельское, чем возмездие, наказание, судилище? И вновь в народе на первый план выдвинулось ожидание Мессии. Я взоры устремлены к известному историческому моменту. Царство Божие грядет и будет судить своих врагов. Но ведь это же полное непонимание всего. Царство Божье и завершительный акт истории. Царство Божье и обетование. Ведь Евангелие было наличным бытием исполнением, реальностью царства. Как раз такая смерть и была царством Божьим только теперь на тип учителя и перенесли все презрение и озлобленность, какие испытывали к фарисеям и богословам. Тем самым учителя самого превратили в фарисея и богослов. С другой стороны, эти вовсе разладившиеся души с их необузданным поклонением уже не могли дольше сносить евангельское равенство всех людей. Всякий по праву Сын Божий, чему учил Иисус, и вот их мщение, они стали безудержно превозносить Иисуса, отрывать Его от самих себя, совсем как в былые времена иудеи, которые, мстя врагам, отделили от себя своего Бога и безмерно возвысили Его. А тогда всплыла абсурдная проблема. Как попустил Господь, на что взбудораженным сознанием крохотной общины был найден ответ до ужаса абсурдный. Бог принес своего Сына на заклание ради прощения грехов. Вот и покончено с Евангелием, да как, искупительная жертва да еще самой отвратительной в варварской своей форме, невинного приносят в жертву за грехи виновных. Какое устрашающее язычество! Ведь Иисус упразднил понятие вины. Он устранил пропасть, разделявшую Бога и человека. Его жизнь была этим единством Бога и человека, Его радостной вестью, единством не как привилегий. С той поры в тип искупителя постепенно, шаг за шагом, проникает догмат о суде и втором пришествии, догмат о смерти как искупительной жертве,